Мы вышли из комнаты и спустились на лифте в вестибюль, богато украшенный оленями рогами, чучелами птицы и гербариями диких цветов под стеклом. Шли мы, как четверо друзей. Такси проехало Capital Way, далее площадь. Миновало красный жилой дом, слишком большой для этого городишки, Кроме тех дней, когда заседает законодательное собрание, мы ехали по следам автомобильных шин вдоль административных зданий, стоявших в стране и высоких закрытых ворот губернаторской резиденции. Вдоль тротуара росли дубы. За садовыми калитками мы увидели несколько довольно больших усадеб. Такси промчалось мимо них и свернуло, на дорогу, уводившую к самому проливу. Вскоре между высокими деревьями показался дом, дальше за деревьями поблескивала вода. Дом был с верандой, небольшой газон совсем зарос бурьяном и очень буйными кустами. Проложенная в грязище колея заканчивалась под навесом, где стоял старомодный низенький спортивный автомобиль. Мы отправились через газон к веранде. Закат рывком открыл дверь и показал нам узенькую лестницу. Сначала дама, вперед, красавица! В этом городе дверей никто не запирает. Девушка холодно посмотрела на хозяина и пошла мимо него по лестнице наверх. За ней двинулся я, потом медр, закат шел последним. Почти весь второй этаж занимала одна комната, затемненная деревьями за мансардным окном. Тут стояла широкая кровать, придвинутая к наклонной стене, стол, несколько плетеных стульев, маленький радиоприемник, а посреди комнаты круглая черная печка. Закат пошел в крошечную кухоньку, И возвратился с четырехгранной бутылкой и несколькими стаканами. Наполнил стаканы и поднял свой. Остальные так и стояли на столе. Уговаривать нас долго не пришлось, мы выпили и уселись. Закат одним духом вылокал свой стакан, наклонился, поставил его на пол, а когда разогнулся, В руке у него снова был кольт. Я услыхал, как в неприятной тишине, наступившей так неожиданно, захлебнулся Меддер. Губы у Кэрол дернулись так, словно она намеревалась засмеяться. Потом девушка наклонилась вперед, держа стакан левой рукой поверх сумочки. — Губы у заката медленно растянулись в тонкую, ровную линию. Неторопливо и небрежно он проговорил. — Так значит, пятки поджариваете моим дружкам, да? Меддер начал хватать ртом воздух. — Вы в этом сосунки. Устало продолжал закат. Поджарили парню пятки, чтобы он раскололся, а потом явились к его товарищу домой. — Такой накладочки вам не связать с рождественской лентой? — Ну, ну, хорошо, — нервно залопотал Меддор. — Что нам за это будет? Девушка едва заметно усмехнулась, но ничего не сказала. — Веревка! Ухмыльнувшись, мягко сказал закат. — Хорошо смоченная, завязанная тугим узлом веревка. Я пошел вдоль стены к комоду. В этот миг Меддер неожиданно жалобно ойкнул. Глаза его закатились, и он, потеряв сознание, свалился со стула вперед лицом. Закат это раздразнило. Такой бессмысленной выходки он не ждал. Его правая рука очертила полукруг, и Кольт нацелился в спину Меддера. Рука Кэрол скользнула под сумочку. Сумочка приподнялась на дюйм, и из ловко выхваченного девичьей рукой револьвера того самого, что, по мнению заката, был в сумочке, вырвался огонь. Закат кашлянул. Его Кольт прогремел, и пуля отколола кусок от спинки и стула, на котором сидел Меддер. Закат уронил Кольт. Голова его поникла на грудь, глаза закатились. Я выбил ногой стул из-под мисс Донован, и она упала на бок, мелькнув в воздухе длинными ногами в шелковых чулках. Ее шляпка сползла на бок. Она вскрикнула. Я наступил ей на руку и резким ударом выбил револьвер, который перелетел через всю мансарду. Вслед за ним полетела сумочка, где лежал второй револьвер. Девушка завизжала. — Вставай! — каркнул я. Кэрол медленно поднялась и, кусая губы, отошла от меня. Глаза у нее были сумасшедшие. Она превратилась вдруг в гадкого звереныша, которого загнали в глухой угол. Я бросил взгляд на Меддора и подошел к закрытой двери, которая вела в ванную, повернул ключ в замке и жестом показал девушке на дверь «Сюда!». Она пересекла на деревянных ногах комнату, чуть не зацепив меня. «Ну подожди же, стукач!» Я оттолкнул ее в ванную и повернул ключ в замке. Если бы девушка вдруг надумала выскочить из окна, я не имел ничего против. Я заметил то окно еще тогда, когда мы стояли внизу. Потом я вернулся к закату, нащупал в его кармане небольшой твердый предмет, связку ключей на кольце, достал их, стараясь не сбросить тело со стула. Больше я не искал ничего. На кольце были ключи от машины. Я еще раз посмотрел на Меддера. Пальцы его были белые, как снег. Я спустился по узкой темной лестнице на веранду, обошел дом и сел в старый спортивный автомобиль под навесом. Выжимая из машины все, что можно, я погнал ее назад на Кэптелвей, потом к центру города, миновал площадь. Отель с и помчался через мост в сторону Тихого океана и Вестпорта. Через час быстрой езды по поросшей довольно реденьким леском местности трижды пришлось останавливаться, чтобы долить воды в радиатор. Я услыхал шум прибоя, которого не могло заглушить даже чихание мотора. Широкая белая дорога. Пожелтевшая посредине опоясывала холм. Вдали, над сверкающим океаном, выселись несколько домов. Тут дорога раздвоилась. Слева на дорожном указателе стояла «Веспорт 9 миль». Эта дорога вела не к домам, а поворачивала на ржавый консольный мост и теряла среди поломанных ветром яблоневых садов. Еще двадцать минут. Я добрался до Вестпорта. Сразу же за песчаной отмелью на возвышении стояли дома. Песчаная коса заканчивалась длинным узким причалом, который, в свою очередь, заканчивался рядом маленьких яхт. Их спущенные паруса трепыхались и бились о мачты. За яхтами виднелись бакины, где на невидимой мели пенилась приливная вода. А за мелью тихий океан катил свои волны к Японии. Это был форпост побережья, крайний западный пункт, до которого мог добраться человек, оставаясь при этом на материковой территории Соединенных Штатов. Прекрасное место для бывшего заключенного, который хочет спрятать несколько чужих жемчужин величиной с молодую картофелину. Конечно, при условии, если у него нет врагов. Я остановил машину перед коттеджем, на фасаде которого висела вывеска «Завтраки, обеды, ужины». Маленький человечек с кроличьей мордочкой в веснушках замахивался граблями на двух черных кур, которые, казалось, дразнили его. Мотор машины чихнул в последний раз, и этот звук заставил человека оглянуться. Я вылез из машины, прошел сквозь калитку в воротах и показал на вывеску. Завтрак готов. Человечек швырнул граблями в кур, вытер штаны руки и искосо взглянул на меня. Этим заведует жена, — сообщил он тоненьким злым голоском. Яичница с ветчиной, вот и все. Яичницу с ветчиной меня устраивает, — сказал я. Мы вошли в дом. Три стола, накрытых цветными клеенками, несколько литографий на стене, в бутылке на камине корабль с полной оснасткой. Я сел. Хозяин вошел в двустворчатую дверь и вскоре с кухни донеслось шипение. Потом он возвратился, наклонился через мое плечо и поставил на клеенку какую-то посудину и положил бумажную салфетку а что касается клеводоса еще рано прошептал хозяин я ответил что он снова очень ошибается человечек вышел и возвратился со стаканом и квартой прозрачной янтарной жидкости потом сел со мной за стол и наполнил стаканы густой баритон на кухне под шипение сковороды запел хлою мы чокнулись выпили и подождали, пока внутри у нас растекалось тепло. Издалека поинтересовался человечек. Я ответил утвердительно. — Наверное, светло На вас хороший костюм. — И сетло, — согласился я. — К нам редко кто приезжает, — сказал он, посмотрев на мое левое ухо. — Да и зачем сюда ехать? Ведь эта дорога никуда не ведет. Вот раньше, когда еще действовал сухой закон... Он замолчал и перевел свой острый, как у орла, взгляд на второе мое ухо. — О, когда действовал сухой закон, я сделал широкий жест и с видом знатока выпил. Хозяин наклонился и дохнул мне на подбородок. — Черт возьми! Тогда можно было загрузиться в любой рыбной лавочке на причале. Виски привозили под уловом крабов и устриц. В Веспорте было полно контрабанды. Ребятишкам давали играть коробками от шотландского. Ни одна машина в городе не ночевала в гараже. Все гаражи были под самую крышу, заставлены канадским разливом. Береговая охрана раз в неделю наблюдала с катера, как около их причала разгружали лодки. В пятницу, всегда в один и тот же день, — он подмигнул. Я дымил сигаретой, с кухни снова донесся буритон, который пел Хлою. Сковорода издавала шпине. — Черт возьми, но вас же спиртное вряд ли интересует, — проговорил он. — Нет, черт возьми, я скупаю золотых рыбок. — угрюмо отозвался он. Я налил себе ему еще кальвадоса. — За бутылку плачу я, и еще две прихвачу с собой. Он посиял Так как вас, говорите, зовут? — Кармади. «Думаете, я шутил насчет золотых рыбок? Ничуть». «Черт, но с такой же мелочи, как рыбки, не проживешь? Разве не так?» Я показал ему на свой рукав и сказал, «Вы же сами сказали, что у меня хороший костюм? Если рыбки интересные, то на них можно заработать. Новые разновидности появляются все время». Я узнал, что у вас тут один старик держит целую коллекцию. Может, он ее продает? Некоторые виды он вывел вроде бы как сам. Я налил в стакан еще кальвадосы. Упитанная женщина с усами ударом ноги открыла дверь и крикнула, «Забирай яичницу с ветчиной!» Хозяин выбежал на кухню и принес мне завтрак. Я начал есть. Он внимательно следил за мной. Через какое-то время он хлопнул себя под столом по худой ноге, усмехнулся и сказал, — Старик Оллис, ну, конечно, вам надо навестить старика Оллиса. Черт, мы же не очень с ним знакомы, он ведет себя как-то не по-соседски. Человечек повернулся на стуле и показал сквозь тонкие занавески на холм вдали. На вершине того холма сиял в лучах солнца желто белый дом. Черт, Вот там он и живет, У него их тьма тьмущая, золотые рыбки, да? Черт, Ну и удивили ж вы меня! Теперь этот человечек меня уже не интересовал. Я проглотил завтрак, расплатился за него, И за три кварты кальвадоса, по доллару за каждую, и отправился к спортивному автомобилю. Торопиться, похоже, не было надобности. Раш Меддер придет в себя и, наверное, освободит девушку. Но они ничего не знают про Вестпур. Закат при них не упоминал об этом городишке. Те двое о нем не знали, когда появились в Олимпии, а то сразу подались бы сюда». А если бы они подслушивали под моей дверью в отеле, то знали бы, что я был не один. И тогда вели бы себя не так, когда ворвались в номер. Времени у меня было достаточно. Поэтому я проехал к причалу и осмотрел его. Там были рыбные лавочки, питейные заведения, крохотные бордели для рыбаков, бильярдные... Зал с игральными автоматами и живыми картинками. Ниже, около воды, в огромных деревянных баках кишела рыба на приманку. Слонялась там и порядочно бродяг, и если кому-то пришло в голову их зацепить, то ему это, очевидно, так не прошло бы. Не увидел я только блюстителей порядка. Потом я снова поехал на холм на этот раз к желто-белому дому. Он стоял отдельно, в кварталах в четырех от ближайшего жилища. Перед домом цветы, подстриженный зеленый газон, сад, украшенный декоративными камнями. Женщина в коричнево-белом сатиновом платье спрыскивала растительную тлю из пульверизатора. Я подождал, пока моя куча металлолома успокоится, Потом вышел и снял шляпу. Мистер Уоллис живет здесь. У женщины было приятное лицо, спокойный твердый взгляд. Она кивнула головой. Вы хотели бы его видеть? Спросила она спокойным твердым голосом с хорошим произношением. Слушай ее. Вряд ли можно было предположить, что это жена человека, который ограбил поезд. Я представился и сказал, что о рыбках ее мужа мне рассказали в городе. Еще я добавил, будто меня интересуют редкие виды золотых рыбок. Женщина поставила опрыскиватель и вошла в дом. Вокруг меня жужжали пчелы. Большие, мохнатые пчелы, которые не боятся холодного морского ветра. На песчаную отмель накатывались волны. Их шум напоминал далекую музыку. Северное солнце казалось мне каким-то поблекшим, его лучи не грели. Женщина вышла из дома, оставив дверь открытой. — Он наверху, поднимитесь по лестнице, — сказала она. Я обошел несколько старых кресел-качалок и вошел в дом человека, укравшего когда-то. Линдеров в жемчужины.